совсем о другом. Не суетятся, точно рассчитывая каждый шаг. Нужно расчистить себе обратный путь. Если вода к тому времени не спадет, он как-нибудь выберется по своду. Первый костыль, благодарение небу, вошел в камень достаточно хорошо и держится крепко. Альпинист такого класса, как он, может положиться лишь на собственные силы. Тем более, что ему есть с чем возвратиться домой. Главное — навести на цель. А там покатятся по накатанной дорожке спутники, вертолеты, специальные экспедиции. Они мигом выполнят всю черновую работу, на которую не хватит, наверное, и целой жизни, а там уж и вычислительный центр подключится — разложит по полочкам, подведет окончательный баланс, ясный как дважды два итог, где не останется места для загадок, и каждому будет воздано по заслугам. За спиной Макдональда стоит мощнейшая организация, располагающая самой современной техникой, неограниченными средствами. И это единственное, о чем стоит помнить, денно и ночно. Привлекательный сорокалетний мужчина, чья фотокарточка была вклеена в австралийский паспорт, выданный в Сиднее на имя Чарльза Макдональда, считался на Ленгли специалистом высочайшего класса. Примечание. Ленгли — штаб-квартира Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Америки. Как правило, ему поручали наиболее деликатные операции, требующие особого такта и понимания международной обстановки. Лишь чрезвычайные обстоятельства вынудили руководство подключить его к программе «Снежный человек», которая поначалу протекала довольно гладко. Станция слежения за атомными испытаниями была тайно смонтирована на горе Нанда Нандадеви еще в 1965 году. Получая энергию от практически вечных плутониевых батарей, Она надежно работала в течение десяти с лишним лет, держа под контролем обширнейшее пространство Центральной и Южной Азии. Первые осложнения возникли, когда внезапно сошедшая лавина сорвала и увлекла за собой установку по направлению к истокам Ганги, вытекающего из ледяной пещеры Коровья Морда.